Дневник доктора Сьюварда. Запись от руки. «Позднее. Сегодня, в сравнительно теплый час между двумя и тремя пополудни, мы прибыли в Илли. Выяснились четыре важных факта. Пока мы выполняли свою работу в Уайлдфолде, Артур, Руби и Квинси поселились в маленьком пансионе, который держит пожилая женщина по имени Смолбоун». «За время нашего отсутствия они раздобыли много разного оружия, не только святую воду, чеснок, колья и молотки, но также и более традиционные средства нападения и защиты, включая пять пистолетов из десяток ножей. Ведь кто знает, каких союзников из числа смертных людей, преданных его темному величеству и готовых на все ради него, вампир привлек на свою сторону». Поразившая нашу страну болезнь, ставшая для меня совершенно очевидной после Уайлдфолда, расползается все шире и усугубляется. Здесь, на улицах этого прежде безмятежного благоустроенного городка, царит атмосфера подозрительности и страха. Подобно расходящимся в воде чернилам, влияние графа неуклонно распространяется, заражая всех, кого затрагивает, выявляя в каждом человеке самые худшие черты». Никто из нас не защищен от такого злотворного воздействия. Бедный Квинси, мне кажется, пострадал от него тяжелее остальных, по причинам, о которых предпочитаю не думать. Насколько я понимаю, в последние дни мальчику не здоровилось. У него были приступы, припадки, неустановленного происхождения. Кажется, он удерживает внутреннее равновесие лишь огромным усилием воли, словно ведет какую-то скрытую борьбу за собственный рассудок. Но это несущественная деталь». Пора взглянуть правде в глаза. Надо прекратить всякие попытки спрятаться от реальности, с головой погружаясь в процесс категоризации, старательно выстраивая неприятные факты и подозрения в упорядоченные ряды вместо того, чтобы просто посмотреть в лицо очевидным последствиям. Почему я до сих пор не усвоил этот нехитрый урок? Ведь человеческая жизнь предполагает развитие, верно? А я на протяжении всей своей жизни только и делал, что ходил по граблям. И вот теперь, в печальном среднем возрасте, повторяю те же самые ошибки, которые совершал в молодости. Ну все, довольно уже. Вот как разворачивалась трагедия. Мы все вместе поужинали в маленькой таверне у реки. То был не просто ужин, а военный совет, на котором мы разработали план дальнейших действий. Собирались скрытно доехать до лондонских предместий, после чего поодиночке незаметно пробраться в столицу с целью в конечном счете проникнуть в Белую башню, где, по сообщениям прессы, обосновался граф. Тронуться в путь решили сразу после восхода солнца, когда силы зла наиболее слабы. План казался разумным, продуманным и осуществимым. Увы, теперь он нам уже не понадобится. Тем не менее, во время трапезы мы позволили себе исполниться надежды, Выпили вина, налили стаканчик юнному Квинси. Спиртное немного развязало язык его отцу. «Думаю, Мину увезли в Лондон», — сказал Джонатан. «Между ней и графом всегда существовала особая связь, о природе которой я просто запрещаю себе думать. Я совершенно уверен, что Мина станет краеугольным камнем его мести». Лицо у него было бледное и имело самое решительное выражение — Я отметил также, что он совершил над собой усилия, чтобы ограничиться одним бокалом вина и отвергнуть все предложения налить еще. Ну, по крайней мере, в этом отношении наш друг изменился к лучшему. Хотя оно того не стоит, конечно же. Дикерсон, в соответствии со своим характером, больше всех горел нетерпением отправиться в город. Мне кажется, он чувствует некоторую вину за то, что не заметил постепенного перерождения своего начальника, покойного мистера Квайра. Но, похоже, милая Руби вполне по силам остудить и успокоить нашего пылкого американского друга. Она вносит в нашу компанию нотку изящества и рассудительности. Девушка произнесла возвышенную мудрую речь, своего рода импровизированную проповедь о необходимости и срочности нашей работы и божественной поддержке, которая, по ее убеждению, стоит за нами. В завершение она сказала, «Господа, здесь неподалеку храм Божий». Предлагаю всем вместе помолиться там о силе и мудрости, который непременно понадобится нам в предстоящей битве. Возражений ни у кого не возникло. Прекрасное предложение, промолвил лорд Артур, без раздумий высказавшись от лица всего собрания. Все остальные закивали и выразили свое согласие с таким мнением. Так пойдемте же. Руби поднялась с места, и прочие последовали ее примеру. Годолминг расплатился по счету, и мы гуськом покинули таверну. Нами владело странное прощальное настроение, словно уже тогда мы знали, что все закончится раньше, чем предполагалось. Мы в молчании шли к собору по совершенно безлюдным улицам, где нас, тем не менее, не покидало ощущение, будто за нами пристально наблюдают сотни глаз. Впереди показался храм, источавший мягкое гостеприимное сияние. Сквозь витражи сочился свечной свет, в котором даже ученый сухарь вроде меня сразу мог распознать нечто из категории прекрасного. Когда мы уже приближались к огромной двери храма, я оказался в хвосте процессии. Джонатан, девушка, благородный лорд и американец шагали впереди с целеустремленностью, выражавшейся у каждого на свой манер. А мы с юным Квинси немного отстали. «Ты должен быть сильным», — сказал я подростку. «Твой отец пережил страшное испытание, и в свое время я воочию убедился в поразительной стойкости твоей матери. Вы трое воссоединитесь, вне всякого сомнения!» Квинси грустно улыбнулся. Насколько же старше своего истинного возраста он казался тогда. Ничего общего с мальчиком, который всего несколько месяцев назад по-детски радостно играл с тем несчастным котенком. «Ох, да чего же труден и утомителен процесс взросления!» Мгновение спустя мы подошли к порогу Божьего храма. Поскольку там никого не было, наши спутники сразу проследовали внутрь. Однако едва они скрылись за дверью, юный Харкер тронул меня за плечо. «Вы идите, Джек», — сказал он. «А я что-то неважно себя чувствую». «О, ничего удивительного. Ты устал и на душе тревожно». «Вероятно, милая Руби права, и после пары минут в церкви тебе полегчает. Мне просто нужно хорошенько выспаться». «Пойдем, пойдем. Всего несколько молитвенных слов». «Нет», — произнес Квинси более твердо, чем казалось необходимым. «Нет, вы идите молитесь, скоро увидимся». «Ты обратно в пансион?» Он опустил голову, пряча от меня глаза. «Сейчас я задаюсь вопросом». Не пытался ли он дать мне понять, не пытался ли предупредить о беде, которая уже тогда стремительно приближалась. Спасибо вам, Джек, сказал он. Спасибо за все, что вы сделали. А вы сделали великое дело. Не просто выполнили, а перевыполнили свою задачу. Не понимаю, о чем ты. Если бы не ваши решительные действия... «Заражение, начавшееся в Уайлдфолде с бедного мистера Парлоу, сейчас уже распространилось бы на полстраны». «Я сделал всего лишь то, что сделали бы многие другие». «И гораздо больше». Мальчик слабо улыбнулся. «Вы всегда были для меня примером, ровно противоположным тому, который подавали родители, примером совершенно другого способа существования». «Квинси», — сказал я, — «Ты изъясняешься очень странно, честное слово. Ты уверен, что у тебя просто усталость и головная боль? Не хотелось бы думать, что ты подцепил какую-нибудь лихорадку на корабле или просто занемок, ослабленный переутомлением?» «Пустяки!» «Пройдет, я уверен. Извинитесь за меня перед остальными. Хорошо? Особенно перед отцом». «Да, конечно». «Спасибо». Он кивнул, еле живой от усталости. «Доброй ночи, Джек». «Доброй ночи!» Квинси повернулся и исчез во тьме. Я пошел вперед, к свету, ведать не ведая, что до катастрофы остались считанные минуты. Из личного дневника Мориса Халлама «12 февраля. Позднее. Теперь уже недолго. Ожидаю скорого прибытия этих двоих» или и несчастного мальчика, уготованного в жертву. Само собой, все последние часы моей мысли были заняты единственно распоряжениями графа, чудовищными вещами, которые я должен сотворить, дабы подготовить ребенка к ритуалу Стригоев. Я отчаянно боролся с совестью, ну или, по крайней мере, с последними очерствелыми остатками оной. На первый взгляд, выбор у меня простой — Либо послушно выполнить ужасный приказ хозяина, либо воспротивиться и тем самым обречь себя на смерть. Всего несколько минут назад, напряженно размышляя над всем этим, я закрыл глаза и сложил ладони вместе. Полагаю, погрузился в некое подобие молитвы, на что не осмеливался уже более двадцати лет. Наверное, в тишине простер руки и безмолвно воззвал о помощи. Неожиданно пришел ответ — Из темного угла комнаты раздался шепотный голос, который я уже очень давно не слышал. Голос Габриэля Шона. Но не того Шона, каким он стал после своего превращения в гнусном Трансильванском замке, а того, каким он был раньше, в Брашове, когда скверно еще его не коснулось. Он произнес всего три фразы, пока я сидел с закрытыми глазами и склоненной головой. «Борис Морис...» Сейчас ты должен оказать сопротивление, какого не оказал я. Капитуляция, уж поверь, приведет тебя лишь в гиену огненную». Я открыл глаза и повернулся на звук голоса, отчаянно надеясь увидеть там Габриэля, пусть в любой переходящей форме, мерцающей и призрачной. Но там не было ничего, только густые тени. И вот теперь, как, полагаю, мне и было предначертано, «я сам и только сам». «Должен принять решение». Дневник доктора Сьюварда. Запись от руки. 12 февраля. Продолжение. Преклонив колени перед алтарем в глубине храма, мы пятеро поклялись посвятить себя душой и телом борьбе с графом и попросили нашего Создателя помочь нам в этом благородном деле – Уверенный мелодичный голос Руби направлял нас в наших молитвах. «Милостивый Боже», — распевно говорила она, — «мы, смиренные грешники, преклоненные перед тобой, просим сейчас твоего руководства и мудрого наставления в предстоящем нам деле. Главный представитель антагониста, низвергнутого тобой с небес, вернулся в мир людей». Вершитель зла, командующий легионами проклятых, утвердился в центре нашей земной империи, стремясь взять полную власть над ними и во имя своего сатанинского хозяина установить на земле новое средневековье. Молим Тебя даровать нам надежду и поддержку в нашей борьбе с ним. Если же мы погибнем в схватке с врагом, пожалуйста, Господи, прими наши души в свои объятия. Она остановилась, словно захлестнутая эмоциями, неожиданными для нее самой, а потом тихо произнесла «Аминь». «Мы, Джонатан, Артур, Джордж Дикерсон и я хором повторили. Аминь». «Сама не понимаю, откуда взялись все эти слова», — смущенно призналась Руби. «Они были прекрасны», — сказал американец. «Спасибо». Девушка ослепительно улыбнулась. «Никто из нас не пошевелился. Все продолжали безмолвно стоять на коленях, размышляя о грандиозности нашей задачи. Затем мы совершенно отчетливо услышали крик, раздавшийся где-то неподалеку от собора. Пронзительный крик, в котором в равных долях смешивались ужас и дикий восторг. — Что это было? — спросил лорд Артур, уже поднимаясь на ноги. — Скорее туда! — Воскликнул Дикерсон. Сейчас не время гадать. Без дальнейших слов он помчался по длинному нефу к выходу. Я бросился следом, Джонатан, Годлминг и девушка устремились за мной по пятам. Миг спустя странный вопль повторился, на сей раз сопровождаемый жуткими сдавленными звуками, похожими на лисье поскуливания. В конечном счете именно полицейский и привел нас к ним. Они стояли в крытой аркаде в густом мраке. События разворачивались с такой скоростью, что вся сцена запомнилась мне лишь вспышками, жуткими вспышками. Квинси Харкер стоял у каменной стены, за спиной у него стояла женщина, вернее, не совсем женщина. Она была бесспорно очень красивая, во всяком случае в прежнем своем обличье, но одновременно и уродливая, ибо когда мы подбежали, она уже наполовину превратилась во что-то вроде гигантской летучей мыши. «Квинси!» — проорал я. «Отойди от этой твари!» Однако когтистая рука лежала на плече мальчика, но он не пытался вырваться и убежать. Скорее принимал эту собственническую лапу как нечто должное и нужное. «Сынок!» — крикнул Джонатан. «Беги! Беги ко мне!» «Нет!» — тихо и твердо сказал Квинси. «Все происходит ровно так, как надо. Ильяна пришла за мной». «Она отведет меня к моему другому отцу!» Бедный Джонатан побелел, как полотно. «Нет!» — пробормотал он. «Нет! Нет!» «Меня необходимо подготовить!» — добавил Квинси. «К предрассветному часу, когда состоится ритуал Стригоев». «А ну, убирайся!» — гаркнул полицейский. Девушка рядом с ним шептала то ли молитву, то ли какое-то заклинание. — Убирайся вон, мерзкое отродье! — повторил Диккерсон женщине, которую Квинси назвал Илианой. Отстань от чертова мальчишки! В ответ она испустила крик. Тот самый странный пронзительный крик, который мы слышали пару минут назад еще в соборе. Вызван он был, осознал я, столько же и болью, сколько ликованием очевидно мучительной болью от продолжающегося процесса трансформации. Все ее тело содрогнулось, теперь принимая форму еще более похожую на летучую мышь. Джонатан, бледный и оцепенелый от страха, мог только смотреть. А вот наш американский друг прыгнул вперед к мальчику, за спиной которого корчилась вампирша. Вероятно, хотел вырвать Квинси из ее хватки. Увы, он не успел даже приблизиться к нему. «Оставайтесь на месте!» — резко сказал юный Харкер. — Нельзя стоять на пути судьбы. Разве вы не помните? Последние слова Ван Хельсинга, когда он упал. Я должен стать сосудом. В следующий миг в руке у него что-то блеснуло. Револьвер, несомненно, украденный из нашего арсенала. — Он вооружен! — выкрикнул я, но было уже слишком поздно. — Иди сюда! — велел американец. — Иди ко мне! «Пожалуйста!» — сказал мальчик. «Прошу вас, не шагу дальше!» «Отойди от этой твари!» — рявкнул Диккерсон. «Сейчас же!» Женщина-вампир уже почти полностью превратилась в громадную летучую мышь. Кошмарное, леденящее душу зрелище. «Мне очень жаль!» — произнес Квинси и нажал на спусковой крючок револьвера. Звук выстрела здесь, у стен святого храма, показался особенно страшным и оглушительным. Полицейский остановился, словно заколебавшись, а потом с ужасным глухим стуком рухнул на наземь. Уже через считанные секунды Руби стояла над ним на коленях. Он истекал кровью. Я видел это даже в темноте. Девушка прижала ладони к его груди, пытаясь остановить кровотечение, Гигантская летучая мышь с визгом взмыла в небо, крепко сжимая в лапах Квинси Харкера. Словно в каком-то фантастическом кошмаре они стремительно унеслись вдаль. На бумаге это выглядит полнейшим бредом, но именно так оно и было. Смотрите на меня, говорила Руби бывшему участковому инспектору. Джордж, смотрите на меня, пожалуйста, пожалуйста, смотрите мне в глаза. Кровь по-прежнему обильно изливалась у него из раны. Было видно, что его жизнь висит на волоске. Когда все мы столпились над нашим отважным товарищем, вдруг послышалось короткое рыдание, полное безнадежности и отчаяния. Повернувшись на звук, я увидел, что по заросшим седой щетиной щекам моего старого друга Джонатана Харкера катятся слезы. «Нам нужно поторопиться», — сказал он. «Вы слышали моего сына? Он говорил о предрассветном часе, о ритуале Стригоев. У нас уже почти не остается времени. Нам предстоит гонка с наступающей ночью!» Американец попытался заговорить. Отчаянные усилия, сопровождавшиеся хрипом и бульканьем. «Идите!» — наконец выдавил он. «Верните мальчика! Остановите их до рассвета!» Он с трудом вздохнул и заставил себя продолжить. «И убейте уже эту вампирскую гадину раз и навсегда!» Дневник Джонатана Харкера 12 февраля Самые страшные мои фантазии сбылись, и мне остается лишь свидетельствовать о них. Если бы только я послушал мину раньше... Если бы только решился взглянуть в лицо фактом. Если бы только был смелее. Я беспомощно смотрел, как моего сына забирает у нас существо, в котором я опознал вампира древнейшего вида. Трансильванскую тварь из породы тех вампирш, с которыми некогда мне довелось встретиться в подземелье замка Графа. Американский полицейский Дикерсон беспомощно лежал на земле и только благодаря усердию и опыту молодой женщины Руби Парлоу. Кровотечение у него было остановлено. Жив ли еще он? Не знаю. Когда мы уходили, он еще дышал, хотя каждый вздох давался с болью и казался последним. Женщина, стоявшая на коленях над ним, велела нам поспешить в Лондон и напоследок благословила нас. Он не захотел бы, чтобы вы остались. Ступайте, джентльмены, разыщите гнусное существо, спасите ребенка. И вот мы трое... Годолминг, Сьювард и я побежали прочь от места кровавой трагедии к улице за забором. Я уже задыхался от почти непосильного напряжения, подгоняемой отчаянным и иступленным желанием спасти сына любой ценой. Нами троими владело мрачное неистовство. «Надо добраться до города!» — выкрикнул я в совершенном безумии, в каком, полагаю, находился бы любой отец на моем месте. Улица была пустынной и темной. Собственно, весь город казался спящим. Никаких признаков жизни. Если существа иного порядка и патрулировали ночь, мы их нигде не видели. «Но как?» — провопил я. «Как нам туда добраться?» Артур, наш естественный лидер, открыл рот, собираясь заговорить. Понятия не имею, чем именно все его деньги и влияние могли помочь в такой ситуации. Какое бы предложение у него ни имелось, Оно так и осталось неизвестным, поскольку в этот момент вдали во мраке показались два огня, и до нас донеслось львиное рычание двигателя. Мы смотрели, как он плавно катит к нам. Большой, четырехместный моторный экипаж, блестящий медью и хромом. За рулем сидел плотный мужчина в защитных очках и полной экипировке автомобилиста. «Вот оно, спасение!» И я вскинул руку и заорал. «Стойте! Стойте!» Машина продолжала катить с прежней скоростью. Водитель чуть пригнулся к рулю, словно сосредоточенно вглядываясь вперед, и тормозить явно не намеревался. Он, безусловно, увидел нас троих, но, похоже, решил не обращать на нас внимания. При мысли, что малый проедет мимо, меня охватила еще большая паника. В конечном счете самым сообразительным оказался Сьювард, который просто выскочил на середину улицы и встал перед приближающимся автомобилем». С пронзительным визгом тормозов машина нехотя остановилась. «Дайте дорогу!» — крикнул водитель. «Дайте дорогу, говорю!» У него был легкий шотландский акцент. Выговор образованного эдинбуржца. Мужчина раздраженно сдернул очки. «Я сказал, прочь с дороги!» Сьювард не сдвинулся с места и даже чуть приподнял подбородок, показывая свой решительный настрой. «Мне очень жаль, сэр!» «Но я не могу выполнить ваши требования!» «Как вас понимать?» — прорычал мужчина. «Что это значит?» Я быстро подошел и встал рядом с доктором. «Прошу прощения», — сказал я. «Прошу прощения, но нам срочно нужно в Лондон». «А что, разве поезда не ходят, сэр?» «Пожалуйста», — сказал я. «Моего сына похитили, и если мы не доберемся в столицу до рассвета, с ним случится нечто ужасное». Малый за рулем принял скептический вид, что вполне объяснимо. «Чепуха!» — фыркнул он. «Вы, господа, пьяны, должно быть! Или даже хуже! Все это похоже на мелодраматический спектакль в популярном театре!» Тут к нам присоединился Артур. Теперь мы все трое стояли перед автомобилем, преграждая путь. «Это все граф, сэр!» — заговорил лорд, возвысив голос над шумом двигателя. «Именно он, забравший под свой контроль весь государственный аппарат Англии, забрал и сына моего друга, и мы хотим вернуть их обратно. Сначала мальчика, потом страну. На самом деле, полагаю, между ними двоими есть связь». Мужчина за рулем прищурился. «Пожалуйста, одолжите нам вашу машину, сэр», — попросил Артур. «Даю слово, что щедро вознагражу вас. Или даже лучше, присоединяйтесь к нам». «Давайте с нами в Лондон, в Тауэр, чтобы лично присутствовать при низвержении тирана!» Водитель поджал губы, легонько постучал пальцем по кончику носа, явно размышляя. Потом, наконец, сказал... «Нет!» Мы трое ошеломленно уставились на него. Первым обрел дар речи Джек, имевший наибольший среди нас опыт общения с ненормальными. «Неужели вы не понимаете, сэр, всей серьезности, описанной вам ситуации? Похищение мальчика, удар в самое сердце нашей демократии. Мужчина задумчиво помял подбородок и проговорил с невыносимой медлительностью. Но если в нынешней ситуации и есть какие-то сложности, мне они неизвестны. Зато точно знаю одно. Лично я одобряю деятельность графа. При этом заявлении Годолминг выругался с такой бешеной яростью, которая ввергла бы в отропь даже самых невозмутимых его коллег по парламенту. «Можете принимать любой угодный вам тон, сэр», — продолжал водитель. «Но смею вам заметить. Я всего лишь говорю вслух то, что думают многие. Нам нравятся все предпринятые графом шаги. Мы полностью одобряем курс, который он наметил для страны» и если цена нашей безопасности и благополучия иногда бывает не очень приятной. Что ж, полагаю, это вполне естественно. На самом деле мы должны возблагодарить небо за то, что наконец-то у руля власти стоит человек, способный принимать очень и очень трудные решения». Несомненно, он вещал бы и дальше в подобном духе, но при последнем словесном залпе мое терпение лопнуло. Я подскочил к боковой дверце автомобиля и рывком вытащил малого из-за руля. Он бурно сопротивлялся и вопил, захлебываясь от возмущения. Да как вы смеете, сэр! Как вы смеете так со мной обращаться? Я угомонил Малого оперкотом. Он всхлипнул, вздохнул разок и кулем повалился на земь. Молодец! пылко вскричал Артур. Сьюарт сдержанно кивнул, признавая необходимость моих действий. «Лорд Годлминг взял командование в свои руки. «Отнесите его в безопасное место», — распорядился он. «Я сяду за руль». С впечатляющей ловкостью он запрыгнул в автомобиль и начал его разворачивать, чтобы ехать в Лондон. «Мы с Джеком молча принесли тяжелого незнакомца к собору и оставили там, под защитой священных стен, в укрытом от непогоды закутке». «Вы уж извините», — сказал я напоследок. «Боюсь, у меня не было выбора». Артур нетерпеливо нажал на клаксон, пронзительный гудок которого, подобием дикого вопля, разнесся в тишине пустынной улицы. «Живее!» — крикнул он. «Нужно торопиться!» Полные одновременно радости, страха и тревоги, мы с доктором подбежали к машине и забрались в нее. Уже через несколько секунд мы мчались на предельно возможной скорости в сторону Лондона, до которого от Или восемьдесят с лишним миль. Наверное, в ходе этой сумасшедшей гонки мы трое обменивались какими-то словами, но я ни одного не помню. Артур с мрачным лицом склонялся над рулем, напряженно всматриваясь в дорогу, а Джек Сьювард сидел со мной на заднем сиденье, стараясь не допустить, чтобы я всецело предался отчаянию. Сначала мы мчались по узким проселкам, потом по дорогам пошире, уже мощеным, первым из многих, что сходятся к главному городу Англии, как спицы к ступице колеса. Мы проносились через городки, еще недавно казавшиеся совершенно безобидными и безгрешными. Ньюмаркет, Даксфорд, Бишепстортфорд, тортфорд Харлоу. Мотор жалобно ревел, протестуя против беспощадных требований, предъявляемых к нему Артуром. «Осмелюсь предположить, не я один, а все мы думали, хотя вслух никто не сказал, что нынешняя гонка до жути напоминает нашу последнюю погоню за графом в прошлом веке. Тогда мы были в Трансильвании, и объятый отчаянием вампир бежал от нас. Сегодня же мы находились в растленной Англии, где Дракула казался недосягаемым. Мы мчались сквозь ночь, изо всех сил пытаясь опередить рассвет» пролетали через Эппинг, Чигвел, Илфорд и пейзажи вокруг менялись и усложнялись. От голых полей к городским предместьям, от простых сельских к грозным индустриальным. Никогда еще я не ездил с такой скоростью. Внезапно на ум пришла ужасная фраза, которую я много раз слышал во время своего несчастливого пребывания в Восточной Европе. «Не страшны мертвым дали». В глухой предрассветный час, когда мы въезжали на окраину Лондона, хлынул дождь. Прогремел гром, предвещая грозу. «Не иначе дело рук графа, да?» — крикнул Джек Сьювард, перекрывая рев мотора. «Я смог лишь кивнуть». Ливень усиливался, и Артуру потребовалось сосредоточить все внимание, чтобы объезжать ухабы и выбоины на дороге. «Правильный термин здесь — микроклимат!» — проорал доктор. «Я давно считаю, что король вампиров способен вызывать подобные природные явления одной только силой воли!» Словно в подтверждение его гипотезы впереди ослепительно полыхнула разветвленная молния, точно предупреждение. Тогда мне показалось, что рассвет близко, слишком близко. «Скорее!» — прокричал я. «Если мы хотим спасти моего сына от вечного проклятия, нужно спешить!» Из личного дневника Морриса Халлама 12 февраля. Позднее. Она не постучала, просто распахнула дверь и вошла. она завернутая в подобие черного савана и держащая на руках бесчувственное тело мальчика по имени мастер Квинси Харкер. Она положила его на пол. Он казался таким маленьким и хрупким. «Вот», — сказала вампирша, — «Ты знаешь, что делать. Сейчас подготовишь его к ритуалу». Я склонил голову, словно в знак согласия. «Нам с графом нужно заняться собственными приготовлениями. Вернусь через час». «Мадам, можете на меня положиться», — заверил я. Существо взглянуло на меня с безмерным презрением и быстро двинулось к двери. «Илиана!» Она обратила на меня свои багровые глаза. «Чего тебе, ничтожный англичанин?» «Просто хочу знать», — сказал я. «Точно знать, понимаете?» «Что именно тебя интересует?» «Несколько месяцев назад, когда вы встретили нас с Габриэлем Шоном в таверне на окраине Брашова, вы тогда уже знали, что произойдет дальше? Как будет использован Габриэль? Какую роль предстоит сыграть мне?» Жестокий ответ дался ей легко. «Он знал». Он всегда знал, ибо это его месть, не только Харкером, а и всему вашему роду. «Значит, у меня никогда не было выбора?» — спросил я. «Мне изначально было суждено стать пешкой». Она равнодушно пропустила мои вопросы мимо ушей. Мальчик на полу, похоже, начал приходить в себя. Он застонал и слабо пошевелился. Ильяна посмотрела на него, как фермер на поросенка». «Давай, делай, что велено. Подготовь мальчишку!» Она выскользнула из комнаты, и я остался наедине с Квинси Харкером. Он снова застонал. Я вздохнул, тихо выругался последними словами и, покорившись своей судьбе, приступил к делу, которое должен был сделать. Дневник доктора Сьюварда. Запись от руки. «12 февраля. Продолжение. На полной скорости, покинув пределы Восточной Англии, мы в скором времени обнаружили, что едем сквозь своего рода туман. Я имею в виду не то, что там сгустился настоящий туман, хотя гроза действительно уже приближалась, а то, что сама ночь стала невыносимо душной». Воздух казался плотным и тяжелым, мы ехали будто сквозь какую-то ужасную вязкую субстанцию, замутнявшую разум и сковывающую волю. Похоже, я оказался более чувствителен к этому, чем мои товарищи. Наверное, воздействие ужасного дневника на меня еще не полностью прекратилось. С каждой милей мне становилось хуже, и силы убывали. Окрестные виды тоже вызывали тревогу. Во всем вокруг наблюдались непривычные опрятности порядок, которые сами по себе вряд ли могли внушить беспокойство. Но в нынешних обстоятельствах производили самое зловещее впечатление. Опрятность, да, и суровая мрачность, и тишина, ужасная, всепоглощающая тишина. Движения на дороге практически не было, а те немногие люди, мимо которых мы проезжали — при нашем приближении бросались в тень или отводили от нас глаза. Ровно то же самое я недавно видел в поезде. Повсюду страшное безразличие и затаенный страх. Не раз в ходе нашей безумной гонки, когда даже мотор, казалось, ревел натужнее, чем следовало бы, я невольно вспоминал природные картины, которые видел лишь однажды, много лет назад, во время своего путешествия по глухим местностям Трансильвании. Такое ощущение... И меня бросает в дрожь от одной этой мысли, будто тот далекий чужой край с его обычаями и характером теперь становится нашим собственным. Когда мы подъехали к окраине Лондона, разразилась гроза. Сначала гром, потом дождь и молнии. Я сразу прокричал Джонатану, что считаю насти делом рук графа. Он, похоже, согласился со мной. А Артур ничего не сказал, просто пригнулся к рулю чуть ниже. «Автомобиль несся на предельно возможной скорости. Дорога сделалась предательски скользкой. Я начал всерьез опасаться, что нашим намерениям помешает несчастный случай. Я уже собирался вслух порассуждать о сверхъестественных способностях графа и задаться вопросом, усилились ли они с нашей последней встречи. Но тут вдруг случилось нечто непредвиденное. Мы мчались по какой-то унылой дороге среди голых пастбищ, когда внезапно перед автомобилем возникла фигура». «Массивная тень во мраке». «Осторожно!» — завопил я, но в подобной ситуации вовремя не успел бы свернуть никто, даже такой опытный водитель, как Артур. Последовал сильный удар, звук не из приятных, низкий, глухой и какой-то мясистый. Лорд Годалминг яростно выругался и резко надавил на тормоз. Автомобиль занесло, шины пронзительно завизжали по мокрому мощению, и на мгновение я испугался, что мы перевернемся. Едва лишь машина остановилась, я выскочил. — Что это было? — крикнул Артур. — Ты видишь? — Животное? — спросил Джонатан, возвысив свой мягкий голос над шумом ненастья. — Олень? — Нет, — с мрачной уверенностью ответил я, поскольку хорошо разглядел, кого мы сбили. «Нет, человек!» «Я не хотел его сбивать», — сказал лорд. «Вы же сами видели, верно, друзья? Он буквально бросился под колеса. Я ничего не мог сделать. У меня не было времени свернуть в сторону». Джонатан нервно поежился на своем сиденье. «Это трагическая случайность, Артур. Мы с Джеком оба видели. Но нам никак нельзя задерживаться. Мы должны оставить беднягу здесь и ехать дальше, к Белой башне». Артур опешил. «Нет, мы не можем. Такое решительно недопустимо, если мы сейчас откажемся от наших принципов, если забудем о порядочности. Но мой сын, лорд Артур, душа моего сына в страшной опасности...» «Подождите здесь!» — крикнул я, кидаясь прочь от автомобиля. «Всего минуту! Я только проверю, жив ли еще несчастный малый!» «Да мертв он, ясное дело!» Это был Джонатан Харкер. Все мы слышали звук удара, Тело бедолаги уже остывает под дождем. «Но все-таки Артур прав!» — возразил я. «Нужно удостовериться!» Я подбежал к месту, где мы сшибли человека. Он лежал, где упал. Я торопливо присел на корточки и пощупал пульс у него на шее. Кожа была влажная и холодная. Кровь в венах не билась. «Мне очень жаль!» — пробормотал я. «Мне правда ужасно жаль!» Человек был совершенно незнакомый. Крупный мужчина с внушительным брюхом. На вид лет семидесяти. Неопрятный, плохо одетый. Весь перепачканный в грязи и глине. С неряшливой недельной щетиной, с проплешинами. Очевидно, бродяга или скиталец. Я снова заговорил, слегка напрягая голос в шуме грозы. «Будь у нас больше времени, мы бы вас похоронили по-христиански. Но, боюсь, пока что придется удовлетвориться этим». Я подхватил его подмышки и со всей посильной скоростью поволок на обочину дороги. Ужасное дело. Ни один человек такого не заслуживает. Но я не видел другого выбора. Бедный Квинси нуждался в нас. Тело незнакомца было легким. Подозрительно легким. Одно это должно было навести меня на догадку. Выполнив свою неприятную задачу, я повернулся и помахал рукой Джонатану с Артуром. «Готово!» «Давайте поспешим дальше!» Однако едва я договорил последнее слово, сильный толчок в спину поверг меня плашмя. Кто-то навалился на меня, прижимая к земле. Я сразу сообразил, что происходит, и осознал чудовищную природу опасности, мне грозившей. На моем горле крепко сомкнулись пальцы, в ушах раздалось шипение. Бешено брыкнувшись, я сумел скинуть себя нападавшего». С трудом встал на ноги и сквозь пелену ливня, под отдаленные раскаты грома, увидел подлинную сущность своего противника. Мужчина с обочины казался живым мертвецом. Губы растягивались в скале обнажая мерзкие клыки. Глаза горели диким голодом. «Вампир! Вампир! Вампир!» Истошно заорал я через плечо в сторону товарищей. Я проклинал себя за глупость. Но почему, почему я не прихватил из машины никакого оружия? Несколько секунд мы с монстром кружили друг против друга. Он хрипло и злобно рассмеялся. Ужасный, безумный смех, который со всей определенностью свидетельствовал, что события, приведшие мужчины сюда, не просто превратили его в вампира, а еще и напрочь лишили рассудка. «Я тебя знаю!» — сказала существо. «Севард!» Мозгоправ извращенец! Значит, у вас есть надо мной преимущество, сэр! воскликнул я. Вампир снова рассмеялся. Ты знаешь мое имя? Нет, честное слово. Солтер! прошипел он. Когда-то меня звали Солтер. Я был знаменит и всеми любим. Был народным трибуном. «Прошу прощения», — сказал я, — «но я действительно никогда о вас не слышал». Этого оказалось достаточно, чтобы разъярить существо. Оно в бешенстве ринулось на меня. Я отскочил в сторону, но вампир с дьявольской ловкостью толкнул меня боком, и я вновь оказался на земле, теперь простертый навзничь. А он навалился сверху. В ноздри ударило смрадное гнилостное дыхание. «Лжац!» «Гнусный лжец! Вы никогда не доберетесь до Лондона! Я этого не допущу! Я выполню свой долг и позабочусь о том, чтобы вы никогда больше не увидели моего хозяина!» Я отчаянно сопротивлялся, но он был нечеловечески силен. «Я завопил не столько от страха, сколько от ярости при мысли, что мое долгое путешествие может закончиться здесь!» Кровосос вскинул голову, оскалив клыки, а потом резко прижался ртом к моей шее. Я закричал от боли, когда зубы проткнули кожу. И закричал еще громче, когда Джонатан и Артур схватили монстра сзади и оттащили прочь. Когда они в него вцепились и отдернули от меня, он крепко стиснул челюсти и вырвал из моей шеи изрядный кусок кожи и мяса. Кровь хлынула фонтаном. Я с трудом сел, зажимая правой рукой рану на шее слева. Пальцы тотчас же стали скользкими от крови. Перед глазами все плыло. Уже меркнущим зрением я увидел сквозь дождь, как Артур твердой хваткой держит Солтера, а Джонатан поднимает кол и с размаху всаживает кровососу в сердце. «Хазаин! Хазаин!» — провизжала мерзкая тварь потом противоестественное дыхание покинуло тело вампира и он рухнул на земь сразу как будто усохнув и сморщившись я тоже повалился обратно на спину казалось кровь не остановить никакими усилиями на меня наплывала темнота я смутно увидел своих друзей в ужасе бегущих ко мне услышал испуганные голоса езжайте крикнул я «Бога ради, не медлите! Вы должны спасти Квинси!» «Не знаю, услышали ли они меня вообще». Из личного дневника Мориса халлома 12 февраля, позднее. Мальчик на полу застонал. Затрепетали веки, открылись глаза. Я стоял над ним, глядя на него, каким невинным он все еще выглядел. «Каким юным!» «Мне очень жаль», — сказал я. «Не надо», — пробормотал мальчик. «Лицо у него было в крови, и мне показалось, что у него сломано несколько зубов. Вы не сделали ничего сверхпредопределенного вам. Граф неимоверно силен». «Квинси», — сказал я, — «граф неукротим». Тогда он заговорил, поражая меня своей странной осведомленностью. «Он знает, как здесь все устроено». «Знает про узников, запасы пропитания, темноволосую женщину из леса. И он сделал мне несколько неожиданных предложений и рекомендаций самого любопытного характера. Он настойчиво призвал меня принять собственное решение. И, казалось, заглянул мне в самую душу, пока говорил. Я чувствовал примерно то же, что много веков назад чувствовал какой-нибудь фарисей, когда не по годам мудрый ребенок в храме вещал о древних тайнах и сокровенной истине мироздания». Когда он закончил, я глубоко вздохнул. Меня всего трясло, как параличного. — Ты уверен? — спросил я. — Ты полностью уверен? Он страшно улыбнулся. Глаза на мгновение вспыхнули багровым огнем. — Да, уверен. Больше я не мог выдержать. Выбежал из комнаты и занялся тем, о чем меня попросил. Мальчик. Дневник. «Джонатана Харкера. 12 февраля. Продолжение. Мы сделали все, что требовалось. Выполнили свой долг, даже не подумали от него отступить. Сьювард уже потерял сознание, Артур скинул с себя сюртук и оторвал от него рукава, безостановочно проклиная высокое качество пошива. Потом свернул оба в несколько слоев и крепко прижал к ране в попытке остановить кровотечение». Ткань в считанные минуты пропиталась кровью. Я понятия не имел, есть ли у Сьюварда шанс дожить до утра. Единственный среди нас человек с медицинским образованием лежал перед нами без чувств, истекая кровью. Мы вдвоем перенесли раненого к автомобилю и осторожно поместили на заднее сиденье. Ну что, едем? — прокричал Артур. — Надо ехать! — прорал я в ответ. — У нас нет выбора! Артур снова запрыгнул за руль. Сьювард тяжело повалился на меня в глубоком беспамятстве. Я прижимал импровизированный тампон к ране, хотя он с каждой секундой становился все более мокрым и бесполезным. Я не произнес никаких утешительных слов, просто не представлял, что тут можно сказать. Мы рванули с места на большой скорости, без тени стыда или сожаления, оставив тело вампира Солтера на съедение стервятником. Наше безумное путешествие продолжалось. Мы миновали Ньюэм и Лимут, стараясь держаться подальше от доков, потом въехали в Оппинг. Ливень хлистал стеной, небо сотрясалось от грохота громовых раскатов, гроза бушевала вовсю. Мы промокли до нитки и дрожали. Я пробормотал молитву и, чтобы чувствовать себя хоть немного увереннее, протянул руку к оружию, которое нам удалось взять с собой. То была лишь ничтожная часть нашего арсенала, собранного в Или. Кол, молоток и бутылочка со святой водой, которых едва ли хватит, чтобы одолеть и самого мелкого демона, не говоря уже о том, кто возглавляет легионы нечисти. «Господи, молю, пусть мой сын останется целым и невредимым», — подумал я. «Господи, молю, пусть моя жена останется в живых». В такие вот горестные мысли я был погружен, когда вдруг Артур выкрикнул. «Вон она! Видите?» «Да, действительно». Впереди из дождя и мрака показались массивные очертания Тауэра. Рядом со мной застонал бедный, истекающий кровью Сьювард. «Там свет!» — сказал Артур. «Там всюду свет!» Я увидел, о чем он говорит. Знакомый силуэт монументального здания с угловыми башенками мерцал потусторонним голубым светом. В темноте это выглядело совершенно фантастически — но у меня возникло странное побуждение рассмеяться при мысли, что сейчас Белая башня, ну, точь-в-точь точь, рождественский пудинг, облитый бренди и подожженный. Артур остановил автомобиль неподалеку от башни, и только тогда я понял. По всей видимости, у графа уже что-то пошло не по плану. Из здания сплошным потоком выбегали разъяренные мужчины, узники, вырвавшиеся на свободу, подумал я, охваченная опасным возбуждением толпа, Такое впечатление, будто происходит мятеж, какой-то акт гражданского неповиновения, который будет пресечен стрельбой. Но у нас не было другого выбора, кроме как броситься в самую гущу событий. Мы выскочили из машины, оставив там Сьюварда. Я наклонился к нему и быстро проговорил. «Мне очень жаль. Но, возможно, вы выживете, старина. Возможно, все еще будет хорошо. Времени для более обстоятельного прощания не было». Мимо бежали и бежали недавние узники, вопящие от ужаса и гнева. Впоследствии я узнал, что все они были представителями преступного сословия, членами трех самых опасных лондонских банд, известных как молодчики Гиддиса, Китаёзы и Милахи, И каждый был либо вором, либо убийцей, либо еще того хуже. Несколько из них, заметив наш автомобиль, резко свернули и помчались к нам с выражением свирепой решимости на чумазых физиономиях». Один крикнул своих товарищей, и те тоже устремились к нам. Застигнутые врасплох, мы не сумели оказать серьезного сопротивления. После короткой жестокой драки автомобиль был захвачен. В него набилась добрая дюжина головорезов, нелепое и жуткое зрелище. В следующую минуту машина, круто виляя из стороны в сторону, унеслась в темноту вместе с бедным Сьювардом, чье обмяклое бесчувственное тело лежало на заднем сиденье. Давайте же! крикнул мне Артур. «Нужно проникнуть в башню! Он ждет нас там!» Стыдно признаться, но я даже взгляда не бросил вслед автомобилю и моему дорогому другу, беспомощно в нем лежавшему. Курс моих действий был совершенно ясен и несомненен. Я сделал выбор без всякого раздумия. Я должен был попытаться любой ценой спасти сына, даже если, как теперь понимаю, какая-то часть меня осознавала, что уже слишком поздно. Мы ринулись к белой башне, пробивая сквозь встречный поток людей. Нельзя терять голову. Сколь бы измотаны мы ни были, нужно упорно и осмотрительно продвигаться вперед. Стоит только оступиться, споткнуться, нас запросто затопчет слепая толпа. Одни спасались бегством, другие оставались сражаться. Ожесточенная схватка между вампирами и узниками еще продолжалась. Кровососы побеждали, но недавние пленники бились насмерть. Во дворе крепости повсюду валялись тела. Мы пробегали мимо мужчин в ярко-красном жреческом одеянии, простертых на земле с окровавленными лицами. Один из них, при виде нас, громко закричал. Из груди у него торчал грубый расщепленный кол, забитый явно недостаточно глубоко. Лицо показалось смутно знакомым. «Помогите! Помогите мне во имя Англии!» Мы с Артуром переглянулись и на миг остановились. «Тенглмир!» произнес мой товарищ. «Милорд!» «Да! Да!» возопил незнакомец. «Лорд Артур, умоляю, помогите мне!» Артур наклонился и с ужасающим хладнокровием вогнал кол глубже в тело вампира. Тот испустил последний, душераздирающий вопль. Мгновение спустя из сумятицы сражения выпрыгнул огромный пес, ирландский волкодав, Кинулся к своему хозяину и, словно в осуществлении мести, принялся жадно локать кровь, лужей расползавшуюся вокруг него. Ни слова не говоря, мы с Годолмингом кинулись дальше и вскоре достигли ворот башни. «Сюда!» — крикнул я. — «Нужно следовать к источнику света!» С диким яростным воем она в полупрыжке-полуполете метнулась навстречу нам из густых теней. Вампирша с огромными черными крыльями, бешено бьющими по воздуху. Ринулась на Артура и сбила с ног. Громко зашипела, запрокинула голову, сверкнув белыми клыками в ночном мраке. Артур оттолкнул ее, прежде чем она успела укусить, и швырнул в нее склянку со святой водой. Вампирша завопила от боли и попятилась. «Будь ты проклят!» — провизжала она. «Будьте прокляты вы все!» после чего злобно и длинно выругалась на незнакомом языке, очевидно, своем родном. Годалминг вскочил на ноги, держа на готове кол с молотком, и резким толчком повалил монстра навзничь. «Бегите!» — крикнул он мне. «Спасайте сына!» Он придавил вампиршу к земле. Она злобно расхохоталась. «Слишком поздно! Для этого уже слишком поздно!» Я вбежал в башню. Позади раздался иступленный вопль чудовища и мерзкий смачный звук вгоняемого в мертвую плоть кола. Внутри странное голубое сияние стало сильнее и ярче. Я увидел, откуда оно исходит, и бросился туда. Вниз, вниз, вниз по ступенькам, в тайные недра ужасного здания, в мрачные катакомбы, на самые нижние подземные уровни — Снаружи доносились неистовые крики мятежников и гулкий грохот грозы. Впереди кипел голубой свет, манил и дразнил надеждой. Бежать становилось все труднее, силы меня покидали, дыхания не хватало. Все мышцы ныли, во рту ощущался вкус крови. Я мысленно взывал к Богу о помощи, отчаянно молился, чтобы только успеть, чтобы только не опоздать. И вот, наконец, я понял, что достиг цели. Сырой, каменный коридор вел к единственному месту, куда сходились все пути в подземелье — к склепу. Только ворвавшись туда, я сообразил, что у меня нет никакого оружия. Артур использовал и кол, и святую воду для уничтожения вампирши, известной под именем Илиана. Никогда не забуду зрелище, ожидавшее меня там, где голубой свет был наиболее ярким и страшным. Жуткое каменное помещение, сырое и холодное, посередине которого на помостах стояли два гроба. Один был открыт и покинут своим обитателем, другой оставался закрытым. Граф Дракула, возрожденный и воссозданный, хотя менее любезный и более свирепый с виду, чем мне помнилось, со ощеренными зубами нависал над моим сыном, который одной рукой пытался оттолкнуть его прочь. Оба выглядели измотанными и обессиленными как кулачные бойцы в конце самого тяжелого поединка в своей карьере. «Отойди от него!» — крикнул я. «Именем Иисуса Христа повелеваю! Отойди от моего сына!» Думаю, только имя сына Божьего и заставило вампира повиноваться. Он отступил на шаг назад и обратил на меня взгляд, горевший безумным торжеством. «Гер Харкер!» — промолвил он. «Я дрожал и трясся, как в парличе. «Как хорошо, что вы снова явились ко мне! Явились, чтобы засвидетельствовать кульминацию моей мести!» Гнусное существо оскалилось, и я увидел кровь моего сына на его звериных клыках. «Я так не думаю, граф!» — сказал я, призвав на помощь храбрость, проявить которую мне уже очень давно не удавалось. «Сдается мне, я видел, как из башни улепетывают твои запасы пропитания!» «Один наш общий друг прямо сейчас отрезает голову твоей ближайшей помощницы». «Ты не знаешь, о чем говоришь. Я найду новых жертв, а моя настоящая помощница цела и невредима». «Все кончено», — сказал я. «Все твои мечты о завоевании мира, мечты о новом средневековье. А теперь верни мне моего сына». «Твоего сына». Вампир рассмеялся, и смех походил на скрежет металла. «Скорее, он наш сын. В нем совсем немного от тебя и гораздо больше от меня. Так было задумано, так было предопределено. Он понимает свое наследие и с радостью его принимает». Квинси шагнул вперед и встал между нами между темным повелителем и мной, своим настоящим, пусть далеко не безупречным и глупым, отцом. «Постой», — сказал он мне, — «подожди». «Квинси», — вопросительно произнес я, — «граф говорит правду», — сказал он. Я давно догадался, что каким-то образом часть его была помещена в меня еще до моего рождения, через бедную маму, «У меня действительно ужасное наследие, и все эти долгие дни и недели я боролся с ним». «Знаю, сынок», — заверил я. «Теперь я это понимаю, как тяжело тебе пришлось, как отважно ты сопротивлялся. Но больше я противиться не буду», — сказал он. «Потому что понимаю, что должен выполнить свое истинное предназначение». Вампир мерзко расхохотался. <смех> вот и прекрасно. Тогда давай поторопимся. У нас еще есть время, чтобы провести ритуал Стригоев. Мне нужно, чтобы заключенная в нем сущность перешла в меня. Я должен жить дальше. Квинси не по-детски устало покачал головой. О, граф, вы не поняли? На самом деле, мистер Халлом не подготавливал меня к ритуалу. Именно он и выпустил узников на свободу. Вампир презрительно зашипел, словно все это было для него лишь досадным пустяком, не более того. «И я знаю, что должен делать», — продолжал Квинси. «Отец, помнишь последние слова Ван Хельсинга, обращенные ко мне? Ты должен стать сосудом. Вот что он сказал». И я, наконец, понял, что он имел в виду. «Я был рожден, граф, чтобы заключить вас в себя!» В глазах отвратительного убийцы впервые промелькнуло что-то отдаленно похожее на страх. «Нет!» — сказал он. «Нет! Нет! Нет! Ты малую-то часть моей сущности с трудом в себе удерживал! У тебя никогда не хватит силы удержать всего меня целиком!» Но я, граф, уже долгое время страстно молился тому, у кого довольно силы для этого. «Нет! Нет! Он не станет вмешиваться!» «Конечно, он поможет!» — сказал я. «Я верю в это! И я верю в своего сына! И верю в свою семью!» Квинси стоял в молитвенной позе, возведя глаза кверху. Граф яростно воспротивился. «Ты мой!» прошипел он Квинси: «Мы с тобой единое целое!» Мой сын, казалось, дрогнул. «Нет!» — проговорил он. «Я отвергаю вас! Я отвергаю свое наследие!» Но голос его прозвучал неуверенно. Граф воспользовался полученным преимуществом. «Прими свое предназначение!» — настойчиво произнес он. Воздух в мрачном склепе начал потрескивать. На лице у Квинси промелькнуло какое-то страшное выражение, гнусная ухмылка греховного вожделения. На него вдруг словно упала тень, черная тень абсолютного зла. Борись! выкрикнул я. Квинси, родной, борись! ⁇ Мой сын собрался с силами. Казалось, он отчаянно сопротивляется захватчику, и уже через считанные секунды его лицо стало прежним, решительным и человеческим. Нет! проорал граф, «Я не дам себя уничтожить, тем более мальчишке! Эта эпоха не может так закончиться!» «Ты сам себя уничтожаешь, Дракула», — пылко сказал я. «Со злом всегда так, оно пожирает само себя. В своей ненасытной алчности и жажде власти оно содержит семена собственной гибели». Вампир издал вопль безумной ярости, и в тот же миг с ним началось темное чудо превращения — не в летучую мышь, а в столб тумана. «Да прибудет с нами Бог!» — вскричал мой отважный мальчик. «Да прибудет Бог на нашей стороне! Да поможет нам Бог!» Голубой свет стал ярче прежнего. Казалось, он дрожит и струится, а туман, как бы странно это ни звучало, клубами поплыл не к выходу, не к трещинам в стенах, а к моему сыну, словно направляемый чьей-то властной волей. Свет сиял все ослепительнее, и на мгновение мне почудилось, будто откуда-то из далекой дали донеслись голоса, страстно возносящие хвалу Господу. В ушах шумело, страх пронизывал насквозь, в воздухе вибрировала мощная сила. Все произошло очень быстро. Туман, в котором теперь содержалось все, что осталось на земле от короля вампиров — начал втягиваться в квинси, через рот и глаза, через самую кожу. Мой сын дико закричал от боли, вопль чистого ужаса. В какой-то миг туман вдруг потек вспять, словно в отчаянной попытке спастись, но направленные против него силы были слишком могущественны. Через минуту все закончилось. Весь туман втянулся в тело моего сына. Голубой свет замерцал и потускнел, А снаружи, похоже, прекратилась гроза. Наступила тишина, словно что-то великое и ужасное навсегда покинуло нас. Квинси еще несколько секунд назад, казавшийся взрослым и решительным, как солдат вдвое старшего возраста, бросился в мои объятия. Опять ребенок ребенком. «Мне очень жаль», — проговорил я. «Мне очень жаль, сынок. Не волнуйся, папа и когда он назвал меня так, сердце мое возликовало. «Все хорошо! Все снова будет хорошо!» Пишу, и слезы подступают к глазам при мысли, как же неправ он оказался, как глубоко ошибался, ибо, едва Квинси успел договорить, позади нас раздался наводящий ужас скрежет дерево по дереву. Повернувшись, мы увидели, что крышка второго гроба медленно отодвигается под напором его кошмарного обитателя. Но ведь та трансильванская женщина Илиана мертва, в отчаянии подумал я. Крышка с грохотом упала на пол, и существо в гробу село прямо. Такой красивой и такой страшной, я еще никогда ее не видел. Темные волосы кудрями рассыпались у нее по плечам. Глаза горели багровым огнем. «Мама!» — в ужасе вскрикнул Квинси. «Мина!» — ахнул я. «О, Боже, нет! Мина?» Моя жена посмотрела на нас, облизнула губы и широко улыбнулась. Зубы у нее были белые и острые, с клыков капала кровь. «Добро пожаловать!» — сказала она. «Добро пожаловать!» — сказала она. «Добро пожаловать, мои чудесные мальчики!» И залилась жутким смехом, полным отчаяния.